Не хватает только наскоро сколотить для него славную галактическую биографию. Великий капитан астролета пытается установить контакт с узколобым земным профессором, полагая, что обнаружил крупицу разума. Стоп. Надо сосредоточиться. Разложить все по полочкам. Уж полочек-то в науке с избытком. Разумеется...